Глава 61. Они жили в доме на сваях, в деревне, находившейся в лагуне. Здесь не было дорог, только бесчисленные водные пути. Вдоль берега тянулся тропический лес, отделенный от ярко-бирюзовой кристально чистой воды лишь узкой прибрежной полосой с мелким, как пудра, песком. Залив освещал перламутровый свет. Басы и ноги проваливались в теплый влажный песок, их омывали набегающие волны. Нилу смотрела на море, сверкая, оно лежало во всей своей красе. Маленькая черная точка вдалеке медленно приближалась к берегу, становясь все больше, пока Нилу не смогла различить силуэты Наяна и Ерона, своих братьев, и совсем маленькую фигуру позади, своего отца, Пронава, который управлял лодкой. Заметив Нилу, все трое замахали руками. С весны по осень мужчины каждый день выходили в море. Ветви мангровых деревьев с зелеными кронами скрывали их, пока лодка не проскальзывала сквозь высокую траву прямо в открытое море. Большие белые цапли взлетали, образуя в прозрачном воздухе тянущуюся по небу ленту из белых перьев. Временами над ними пролетали альбатросы. Их распростёртые крылья напоминали широкие защитные щиты. Через 40, 50 или даже только 60 миль мужчины бросали якорь. Затем Наян и Ярон, наконец, прыгали в воду с обвязанным вокруг живота грузом и, зажав нос зажимом, опускались на дно, на глубину от 7 до 12 метров. Там, в синеве океана, они ежедневно добывали одно из красивейших сокровищ моря жемчуг. Они опоясывались сетями и заполняли сети устрицами до тех пор, пока не кончалось дыхание. Затем тянули за веревку, и отец поднимал братьев наверх. На поверхности они сбрасывали устриц в лодку, дышали, делая длинные глубокие вдохи, и снова погружались в бесконечную синеву. Каждый из них совершал до сорока погружений в день. Драгоценный камень, который не нуждается в обработке. Жемчуг. Мерцающее сокровище море, уникальное в своем роде. В подводных садах всего мира не существует ни одной жемчужины, похожей на другую, образовавшуюся в одной раковине с первой. Для семьи Нилу одна единственная жемчужина была целым состоянием. Они торговали натуральным жемчугом из поколения в поколение. Уже с юных лет братья пошли по стопам отца и стали ловцами жемчуга. Они проводили на берегу и в море целый день. Возвращались только вечером с драгоценным уловом. Высыпали раковины в одну из множества корзин, стоявших рядом с домом. Поскольку вскрытие устриц требовало много времени и сил, это занятие они тоже предоставляли природе. Через несколько дней мясо внутри устриц сгнивало, и они раскрывались сами. Затем Сарасвати и Нилу ловкими пальцами перебирали гнилые вонючие раковины в поисках жемчуга. К едкому запаху они давно привыкли. Матери Нилу Сарасвати процесс напоминал саму жизнь. Если хочешь найти сокровище, придется идти неудобными путями. Но в самый последний момент, когда кончики пальцев нащупывали жемчужину, все остальное забывалось. Тогда на ладонях лежало оно. Маленькое чудо, притягивающее к себе весь свет неба, сияющее словно солнышко. Здесь, в их руках, жемчуг начинал свое путешествие по миру. «Удивительно, правда?» — говорила Сарасвати дочери. «Сами устрицы настолько малоподвижны, что всю жизнь не двигаются с места. А шедевр, который зреет в них, странствует по всему земному шару». Идеальный жемчуг женщины складывали в деревянную шкатулку, а с неровных, блеклых жемчужин они аккуратно счищали слой за слоем с помощью специального инструмента, пока тени становились круглыми, сверкающими и совершенными. Это требовало особенно тонкого чутья. Если при снятии слоя приложить слишком большую силу, жемчужина, идеальная за исключением небольшого дефекта, может рассыпаться в пыль. С раннего возраста, еще девочкой Нилу была очарована жемчугом. Сарасвати называла ее жемчужинкой, сколько она себя помнила. И когда Нилу впервые спросила мать, почему та ее так называет, Сарасвати ответила: Потому что ты такая же, как жемчужина, редкая, уникальная, чудо природы. В твоих глазах я вижу небо и море. Знаешь, объясняла ей Сарасвати много лет спустя, На самом деле, жемчужина — это болезнь устрицы. «Как такая драгоценная вещь может быть болезнью?» — удивилась Нилу. Промежутки между органами устрицы заполнены рыхлой соединительной тканью, мясистой кожицей, развивающей створки для защиты снаружи, раковину. Раковина — это не что иное, как секрет рыхлой соединительной ткани, перламутр. Снаружи раковина не блестит — Лишь потому, что в море на ней образуются отложения. Однако внутри она переливается тончайшими перламутровыми оттенками. Когда мелкие живые организмы проникают в пространство между соединительной тканью и раковиной устрицы, эта ткань их обволакивает. И по мере поглощения паразита образуют вокруг захватчика один слой перламутра за другим. Так появляется жемчужина. Жемчужина получается из паразита? Именно. И поэтому не во всех устрицах образуется жемчуг, а только в тех, чье нормальное развитие нарушено захватчиком. Почти как в жизни. Настоящие сокровища мы создаем благодаря своим способностям только тогда, когда нам бросают вызов. Так маленькие препятствия в жизни могут привести к большим свершениям. Жемчуг в некоторой степени похож на душу. Он слой за слоем растет и зреет в устрице, как душа в теле. Иногда образуется дефектный слой, лишающий жемчужину блеска и красоты, точно так же, как горечь обволакивает душу в темные времена, лишая ее сияния, до тех пор, пока нам не удается избавиться от этой горечи. Хотела бы Нилу хоть раз в жизни нырнуть со своими братьями за жемчугом, Но больные легкие не позволяли ей осуществить заветное желание. В следующей жизни со здоровыми легкими, всегда говорил отец, проводя рукой по ее волосам. Все понимали: Жизнь Нилу будет короче, чем обычно. Однако по девушке нельзя было сказать, что она знает об этом. Она чем-то напоминала стрекозу, которая в трудные минуты ненадолго цепляется за травинку, чтобы тут же вспорхнуть и расправить мерцающие крылья. С первого же слабого вздоха ею овладело одно желание — по-настоящему жить.